чувство ответственности не лучшее снотворное Поворочившись с боку на бок, я оложился энциклопедией мангомелифару и принялся рассматривать превосходные иллюстрации. Меня заинтриговали местные кошки, и я надеялся разыскать их изображения. Искать пришлось долго. Всё же любой труд бывает вознаграждён. Эти замечательные создания выглядели почти так же, как ны пушистейшие из знакомых мне котов. Впечатляли размеры и формы. В длину эти мохнатые коротколапые существа были никак не меньше метра, что можно было определить, поставив их со слонявшимися по близости, то есть на той же картинке, господином вязаным лохем. Но упитанностью они превосходили все мои жалкие представления о том, насколько можно раскормить кота. Обратившись к сопроводительному тексту, я выяснил, что крестьяне Ланда-Ланда, как и в прочих землях Соединенного Королевства, разводят кошек ради их теплой шерсти. Как овец! Я был потрясен и очарован. Завести, что ли, котенка? Эти столичные снобы считают их мелким домашним скотом, который держат на фермах. Но мне, варвару с границы пустых земель, позволены не такие причуды. И да здравствует конспирация. Убаюканной надеждами на собственное светлое будущее первого кошка-владельца Ехо, я, наконец, заснул. Лучше бы бессонница продолжалась. Милосердная тьма забытья быстро сменилась знакомой ситуацией. Я снова лежал на столе в гостиной, беспомощный и неподвижный. Страшнее всего была утрата всякого представления о том, что я, тот самый Макс, который был когда-то ночным диспетчером в жалкой газетёнке, а теперь стал заместителем и другом великого тайного сыщика и могущественного колдуна Сэра Джуфина Калле. Я ничего не знала о себе не спящим. Мои представления о мире ограничивались этой гостиной с видом на треугольное окно соседнего дома и страхом. Да, именно так. Об окружающем мире я знала одно это страшное место. Мне было совсем худо. Наконец произошло хоть что-то окно дома напротив медленно открылось кто-то смотрел на меня из комнаты совершенно тёмной несмотря на яркое полуденное солнце которое должно было бы осветить помещение потом в окне мелькнула чья-то рука горсть песка вылетела из темноты и замерла в воздухе маленьким тёмным облачком ещё горсть песка ещё ещё Теперь в воздухе трепетала не просто облачко, а тропинка, короткая, такая тропинка, но я был уверен, что знаю, куда она приведёт. Сюжет развивается, подумал я. Сюжет должен развиваться. Это же слова Сера Жуфина. О, господи! Я вспомнил всё и страх Страху вы остался, но он был уже далеко не единственный из составляющих его существования. Теперь я знал, что сплю, знал, зачем я сплю, знал, что надо проснуться. Кретин, я же забыл надеть эту тряпочку, громом разразилась ужасная мысль. И... Я проснулся. Спустил ноги со стола. Силы небесные. Я спал на столе в гостиной, а вовсе не в уютной кровати наверху, куда забрался в компании восьми томов энциклопедии. Глупость какая! Хотя нет, это уже не глупость. Это хороший эпизод для фильма ужасов "Средние руки". Как бы там ни было, я пошёл наверх. Колени мои дрожали, Больше всего я боялся, что обнаружу в своей постели ещё одного Макса, потом поди разберись, кто настоящий. Пронесло, кровать была пуста. Дрожащими руками я потянулся за бальзамом Кахара, предусмотрительно поставленным у изголовья. Сделал глоток, ещё один. Отпустило. Я рухнул под одеяло, не поспал хоть поваляюсь. Да, нужно связаться с Жуфиным. Легко сказать нужно. Самое время поупражняться в прикладной телепатии. Я отпил ещё немного волшебного во всех отношениях бальзама. Вкусно-то как. Последний глоток превратил меня в юного скаута воскресным утром. Я был готов на всё. Зов к сэру Жуфину отправился как-то сам с собой без активных усилий с моей стороны. Я проснулся, Жофин. Дело плохо. Ну, если проснулся не так уж плохо. Приходи в обжору, накормлю тебя благотворительным завтраком. У меня тоже есть новости. Буду через час отбой. Что, что не понял Жофин? Отбой? Значит, всё, конец связи. Отбой, согласился Серж Жофин. Обжора Бумба, в который раз подтвердил звание лучшего трактира ехо. Я излагал свои приключения и расслаблялся. Чего не скажешь о джуфине. Уж кто не расслаблялся, так это мой шеф. У него было лицо человека, обречённого на визит к стоматологу. А говоришь, ты действительно проснулся на столе. А значит, дело ещё серьёзнее, чем я мог надеяться. Да, всё хорошо, что хорошо кончается. Думаю, что тебе лучше завтра поспать у меня, а я, пожалуй, проведу предстоящую ночь в твоей постели. У меня идея получше, сэр. Я буду спать дома. А вы сидеть рядом и держать меня за ручек, как заботливая мать. Такая же идея была и у меня, но какие, ну, от Жуфин. Со мной это уже происходит, сюжет развивается. А вам, наверное, начнут показывать первую серию, потом вторую, мы потеряем 2 дня. Ты прав, Макс, ты абсолютно прав. Но мне не нравится, что эта штука так легко тебя ломает. Или это очень сильная дрянь? Или сны твоё самое уязвимое место? Ну, как сказать, я же всё-таки вспомнил, что это сон. И проснулся, хотя забыл о вашей тряпочке. Это очень скверно, Сэр Макс, такие вещи нельзя забывать. Лучше уж забыть, что нельзя мочиться в штаны. Противно, зато безопасно. Между прочим, эта тряпочка, как ты изволишь выражаться, всего-навсего головная повязка великого магистра ордена Потаённой травы и одного из тех, в чём вяленым мясом вы подкрепляете свои силы. Сэр Джуфин не выдержал и расхохотался. По-моему, ты переборщил с бальзамом, Кахара Макс. Твоя жизнерадостность меня пугает, она меня самого пугает. Так вы согласны со мной, сэр? Ты имеешь в виду, согласен ли я спеть тебе колыбельную? Можно попробовать? Хотя подозреваю, что присутствие бодрствующего человека, да ещё такого заметного, как я, помешает развитию событий. По крайней мере, отдохну нормально. А что если мы оба будем спать? Никогда не пробовал заснуть днём. Да, можно попытаться, но хотя Джуффин хлопнул ладонью по лбу. «Кто сказал, что я должен находиться в том же помещении? Если постараться, я могу быть рядом с тобой, не выходя из твоего кабинета. Но прежде я все-таки переночую у тебя, даже без твоего приглашения. Дом в вашем распоряжении, сэр. Но у меня всего три бассейна, помните? Это вас не остановит? Чего не сделаешь ради спокойствия Соединенного Королевства?» И своего собственного есть на то пошло. Чуяло моё сердце, нельзя было позволять тебе селиться в этой канауре. А какие новости у вас, Жуфин? Очень настораживающие. Хотя если бы не твои сны, я мог бы не обратить внимания на некоторые факты. Пошли в управление, сам услышишь. Не теряя времени, мы к моему полному восторгу направились в большой архив. Сэр Лукфи, я бы хотел ещё раз послушать ту информацию, которую мы нашли днём. Разумеется, сэр Халли. Хороший день, сэр Макс. Рано вы сегодня пожаловали. Я говорят, что в последнее время ничего не происходит. Я пожал плечами. В общем-то, в последнее время действительно ничего особенного не происходило, только мелкие квартирные кражи. И спалось мне плохо на новом месте. Сэр Лукфи Пенс тем временем подошел к одному из буревухов. «Расскажи нам еще раз об улице старых монеток Татун». Птица, как мне показалось, пожалуй, плечами не в силах уразуметь причины нашей тупой занудности. Но работа есть работа, и Буревух начал излагать. Информация о владельцах недвижимости. На 208-й день 115-го года. Улица Старых Монеток, первый дом. Хозяйка. Харистаг. Никогда ни в чем не подозревал и живет за городом. В 109-м году эпохи кодекса... Дом передан в пользование семейству Поэдра. Заплачено за 3 дюжины лет вперёд. Агар Поэдра утратил искру и умер в 112 году. Его жена Пита Поэдра и дочь Шитта живут там до сих пор. Дочь с детства болеет, но не прибегает к услугам знающих людей и не выходит из дома. Живут замкнуто, посетителей не бывают, ни в чем не подозреваются. Второй дом. Хозяин Кунг, Стефан, проживает в доме с двумя малолетними сыновьями. Его жена, Трита Стефан, умерла в 107 году. В 110 году подозревался в убийстве служанки Паме Лорес. Был оправдан и получил компенсацию за беспокойство, поскольку знахарь подтвердил, что женщина умерла во сне от сердечной болезни. Пользуется услугами приходящего слуги и четырех учителей для мальчиков. Постоянные прислуги не держат. Из-за болезни в начале года был вынужден оставить службу в управлении больших денег. Живет на королевскую пенсию. Третий дом. Хозяин Рогро Жиль. Главный редактор Королевского голоса, досье на него хранится на ближайшем месте. Живёт на улице Имбирных снов в Новом городе. Дом на улице Старых монеток не сдаётся и не продаётся, поскольку владелец не нуждается в средствах. Его досье это поэма, шепнул мне сэр Джуфин, но в данный момент он нас не интересует. Можешь полюбопытствовать на досуге, очень рекомендую. Четвёртый дом, пятый дом, шестой разные, но в чём-то похожие истории. Мои соседи один за другим оказывались несчастнейшими людьми в Ехо, они болели, теряли близких или умирали сами. Никаких преступлений, никаких самоубийств, ничего загадочного, но чтобы целая улица была заселена одними неудачниками, ничего себе совпадение. Седьмой дом продолжал буревух «Внимание, Макс, это тот самый. Сэр Джуффен пихнул меня в бок. Возьми на заметку. — Седьмой дом, — терпеливо повторила птица, — владелец Толокан и Йен. Жена Фенни и Йен. Детей нет. Дом получен по наследству от отца сэра Генелада Йена, главного поставщика двора в 54-м году эпохи Кодекса». Общая сумма унаследованного состояния равна дюжине миллионов крон. Я присвистнул. Сэр Толакан был фантастически богат. Никогда ни в чём не подозревали, живут замкнуто. Досье находится в положенном месте. Замечательно, да? спросил сэр Жуффи. Сказочный богач. Вот уже 5 дюжин лет живёт в этом убогом квартале не обижаясь, Макс. И именно он и его супруга целехоньки. Заметь, единственная здоровая семейка, без всяких там инвалидов и покойников на всю улицу. Восьмой дом. Владелица Гина Урсил. Ни в чем не подозревается. Прежняя владелица Лео Урсил, мать Гины, утратила искру и и умерла в восемьдесят седьмом году эпохи кодекса, с тех пор дом пуст, поскольку настоящая владелица проживает в своих владениях в Урюланде. Думаю, всё самое ценное из этой беседы ты уже вынес, вздохнул Жуфин, потому что дальше будет то же самое: опустующие дома, больные вдовы, хиреющие вдовцы, покойные родители и чахлые детишки. Ну и твой сарай как светлые страницы в этой истории. Впрочем, мы-то знаем, спасибо-то там. Думаю, с нас хватит. Атрактир спросил я: сытый скелет. Я в нём вчера завтракал. Самое хорошее место на твоей весёленькой улице. Но возьми на заметку, сэр Макс. Люди там работают, ну и едят, конечно, но не спят. Хозяин заведения Сэр Гоп под Талабун живёт над пьяным скелетом, одним из своих многочисленных трактиров. Кстати, скелет в разнообразных ипостасях кочует по названиям всех его кабаков. Сэр Джуфи набернулся к Лукфи и буревухам. Спасибо, господа. Теперь мы вынуждены вас покинуть. И мы отправились в святая святых управление в наш кабинет. Круш ждал нас подремывая на спинке кресла. — Просыпайся, моя птичка! — сэр Джуфин ласково поворошил перышки на нежном горлышке буревуха. — Работать будем! — Куруш открыл круглые глаза и невозмутимо заметил. — Сначала орехи. Пока наш умник щелкал орехи, мы успели выпить по чашечке камры и решить, что не откажемся повторить это замечательное переживание. — Сэр Джуфин. Я готов, невозмутимо заявил Круж. Ну раз готов, начинаю рыться в своей памяти, милый. Нас интересует всё, что связано с седьмым домом по улице Старых монеток. Соберёшь всё вместе, начинай излагать. Сэр Макс коллекционирует сплетни о своих соседях, так что ты уж растарайся. Круж надулся и умолк. Мне показалось, что он тихо гудит, как маленький компьютер. Через несколько минут буревол встряхнулся и начал. Седьмой дом по улице Старых монеток один из старейших выехал. Был построен в 1140 году в эпохе орденов Магистром кузнечного дела Стремми Бро. Перешёл к его сыну Карду Бро, затем к его наследнице Вамире Бро. В 2154 году в Амирабро продала дом семейству Гюссотов. Меньер Гюссот, известный как великий магистр ордена Зелёных Лун, родился в этом доме в 2346 году. Позже получил его в подарок к совершеннолетию и жил там, уединившись от мира. Как известно, в 2504 году сэр Миллер Гисот учредил Орден Зелёных Лун. До тех пор, пока могущество ордена не было доказано на деле, собрания адептов проходили на квартире великого магистра. После того, как в 2675 году была построена настоящая резиденция ордена, Седьмой дом на улице Старых монеток не опустил. Великий магистр предпочитал заниматься там особо важными делами по его собственному выражению. В смутные времена орден Зелёных лун пал одним из первых, поскольку принадлежал к числу основных соперников ордена Семилистника. Большинство послушников, адептов и магистров были убиты. Великий магистр сэр Мениар Гисот покончил с собой во дворе горящей резиденции ордена в 233 день 3183 года эпохи орденов за 5 лет и 3 дня до наступления эпохи кодекса. Известно 19 посвящённых, оставшихся в живых. Все они покинули земли Соединённого королевства Информация о деятельности каждого из них находится в Большом архиве и пополняется по мере поступления сведений. Собственность покойного Менера Гюсота отошла к королю. По высочайшему приказу была продана сэру Генеладу Йену, первому поставщику двора в восьмом году эпохи кодекса. В десятом году сэр Генелад Йен скончался, и во владение домом вступил сэр Генелад. Толокан Йен, главный советник канцелярии Довольствие, единственный сын и наследник покойного, владения пустовали, пока в 54-м году семья Йен не переехала туда из своих загородных владений. В 55-м году сэр Толокан Йен оставил службу в канцелярии Довольствие, с тех пор они с супругой живут уединенно, держат только приходящих слуг. Общественное мнение объясняет такой образ жизни чрезмерной скупостью, что порой случается с очень богатыми людьми. Дайте ещё орехов и курошу молока. Хорошая история, сэр Макс, удовлетворённо хмыкнул Жуфен, собирая орехи по многочисленным ящикам своего стола. Отец приобретает дом и через 2 года умирает. Все прекрасно, пока дом стоит пустой. В 54-м туда въезжает наследник. Не проходят и годы, человека как подменили. Без каких бы то ни было внешних причин он оставляет службу, распускает прислугу и становится одним из тишайших обывателей Ехо. Леди Фенни, величайшая светская львица первой половины столетия, не возражает прежние друзья не получают никаких объяснений можешь мне поверить я уже справлялся но придраться не к чему жизнь любого человека даже самого богатого в столице это его личное дело все недоумевают потом забывают жизнь продолжается что совсем носа на люди не кажут да нет кончик носа порой высовывается особенно кончик носа леди фэни Она выходит из дома не реже, чем раз в дюжину дней. Все такая же замкнутая, непроницаемая, как в те времена, когда ее красота была главной сенсацией при дворе. Но никаких визитов. Леди Фенни делает покупки. Целые тюки иногда необходимых, но чаще совершенно ненужных вещей. Выглядит так, словно она поставила перед собой задачу лет за ста, собрать самую роскошную коллекцию, чего попало. Впрочем, для женщины с таким состоянием и кучей свободного времени это нормально. Вы узнали немало, Джуфин. Ох, Макс, боюсь, что слишком мало. Ну, это всё, что можно было сделать за такой короткий срок. Ладно, благодари мастеров, что можешь отдохнуть на службе. Набирайся сил наслаждайся жизнью, а я отправлюсь к тебе. Попробую поспать в этих трущобах. Дырку над тобой в небе, сер Макс. Я-то думал, что времена моих аскетических подвигов навсегда миновали. И сер Дюфенхалле отбыл, а я остался в доме у моста чтобы с честью выполнить приказ моего шефа касательно отдыха и наслаждения жизнью. Задание было не из легких, но я сделал все, что мог. Утро, как всегда, началось с явления сэра Кофы. Он выглядел немного растерянным. Впрочем, это новое выражение лица шло ему куда больше, чем брюзгливая гримаса беспросветной скуки. «Кражи продолжаются, Макс!» сообщил мне вестник нового дня, знаешь, как начинает казаться нелепым. А нелепость всегда настораживает. Всё говорит о том, что кражи совершает один и тот же персонаж. Но как это непостижимое существо умудряется одновременно посетить несколько домов в противоположных концах ехо? А если это разные ребята, то какой гений сумел их так вымуштровать? Главное, зачем? чтобы даже до бубуты дошло, что тут действует одна команда. — Ладно, мальчик, передай Джоффину, пусть свяжется со мной, если заскучает. Дельце, конечно, пустяковое, да и не по нашему ведомству, но ночью и, и тощая баба одеялом кажется. На безрыбье и рак рыба машинально перевел я. — Я передам сэр Коффу. Но у меня такое предчувствие, что сегодня днем сэр Жуфин будет развлекаться вовсю. Он уже начал, судя по всему. — Ну, тогда вурдалаки с ними, с кражами, подождут до худших времен. — Счастливо оставаться, Макс. Я вынашиваю планы посетить еще парочку мест по дороге домой, а посему откланиваюсь. И сэр Кофе-Йох удалился, производя на ходу сэр невообразимые изменения на своей породистой физиономии. Поскучав ещё с полчаса, я получил привет от Жуфина. Со мной всё в порядке, не считая предстоящего мытья в твоих лоханках. Скоро буду, так что пошли в обжору за завтраком. Я с удовольствием принялсах хлопотаться с составлением меню. К прибытию сэра Жуфина Наш рабочий кабинет обладал всеми достоинствами хорошего ресторана: роскошный натюрморт на столе, заманчивые запахи, и один голодный гурман с алчностью взирающий на пока пустую тарелку. Господин почтеннейший начальник остался доволен. Имея честь доложить, сер Джуффин кривлялся, стараясь войти в роль новобранца, вернувшегося со первого в жизни ответственного задания. Результаты следственного эксперимента показали, что А в соседнем доме действительно кое-что обитает и Б оно меня боится или брезгует мною, или находит невкусным, или является постоянным подписчиком суеты ехо, а по сему уважение восхищается. Во всяком случае, меня никто не трогал. То есть ещё забавнее. Сначала мне всё-таки приснилось, что я лежу на твоём грешном обеденном столе, но это продолжалось не дольше секунды, а потом меня отпустило. Я был свободен, как птица, и мог предаваться своим скромным сновидческим радостям сколько пожелаю. Но я проявил назойливость и попытался сблизиться с нашим маленьким анонимным другом. Он оказался занудой, окружил себя такой непроницаемой защитой, что обнаружить внутри славного особнячка напротив кого-то, кроме крепко спящих хозяев, мне не удалось. Всё же теперь мы знаем хоть что-то. Спешу тебя обрадовать, это не может быть делом человеческих рук. То есть, возможно, именно человек разбудил силы обитающие в доме я даже подозреваю, что история сохранила для всех желающих имя этого героя. Кто-из прежних жильцов, кроме великого магистра ордена зелёных лун, мог баловаться такими игрушками? Но факт остаётся фактом. К тебе пристаёт какая-то инородная дрянь, Макс. Везёт тебе на экзотику, как я погляжу. Я и сам экзотика буркнул я, и чего она хочет? А как ты думаешь, Ням-ням, полотаянно ухмыльнулся Джуфин. Во всяком случае, ничего хорошего он не хочет, это точно. Иначе с чего бы окрестные жители мёрли как пауки в дренной харчевне? Ладно. Что ещё мы знаем о противнике? Судя по сегодняшней ночи, можно сказать, что действует он осторожно и избирательно. То есть с кем попало баловаться не станет. Кроме того, наш маленький друг способен ошибаться, что наглядно доказал сегодня, когда сначала вторгся в мой сон, а потом позорно сбежал. Это утешает. Не люблю иметь дело с безупречной нечестию. Хлопотно. М-м, да уж, сер Макс, как бы там ни было, а информации, каковой мы располагаем, явно недостаточно так что придется тебе помучиться кошмарами еще ночку-другую. Я запрусь в кабинете и буду следить за твоими приключениями, так что особо не переживай. Все же давай подумаем, чего бы нам еще учудить, чтобы эти эксперименты не увенчались летальным исходом. Да, не вздумай и сегодня улечься без охранного амулета, каковым я тебя заботливо снабдил. Вы имеете в виду эту тряпочку? Я имею в виду головную повязку великого магистра ордена потаённой травы. Твоё легкомыслие, Макс, меня доконает. Без этой, как ты изволь выражаться, тряпочки никто не гарантирует, что ты когда-нибудь проснёшься. Тебя устраивает такая перспектива? Не то чтобы очень. Я не забуду Джуффи. Странно, что я умудрился забыть о ней вчера. А «Это восьмое чудо света, притаившееся в засаде, не может быть причиной моей рассеянности. Если уж вы будете следить за мной, постарайтесь напомнить обо всех предосторожностях, когда я стану укладываться в постель. Одно из двух, или я действительно начинающий склеротик, или эта тварь делает из меня идиота». «Ты прав, парень, случается не такое». В любом случае, лишнее напоминание о тебе не повредит. Что-то ты мало ешь, как я погляжу. Не позволяй всякой ерунде портить тебе аппетит. Проблемы приходят и уходят, а твое тело остаётся с тобой. Посему его нужды это святое. Я исправлюсь, сэр. Я исправился. Смёл с тарелки свою порцию, потянулся за добавкой. Сэр Дюфенхали смотрел на меня с юбилеем любящей бабушки. Всё это было хорошо, но пришло время отправляться домой на просмотр очередной серии местного кошмара на улице Вязов с беднягой Максом в главной роли. Особого восторга от этого я не испытывал. Сейчас меня поражал собственный идиотский героизм под влиянием которого я недавно отказался ночевать у сэра Джуфина якобы в интересах дела, но если называть вещи своими именами и с глупову упрямством